Пакстон Пакстон проснулся, Голова, казалась набита ватой. Спотыкаясь, прошел к раковине, возле которой обнаружил коробочку из-под забытья, которая была пуста. Он не помнил, что принял так много. Сначала ему показалось, что это везение, ведь он до сих пор жив, но потом вспомнил, что эта форма забытия не может вызвать передозировку. Интересно, помнил ли он об этом вчера вечером? запихивая пленки себе в рот. Он прополоскал рот, надеясь избавиться от вкуса вишневой эссенции и подумал, что хорошо, что забытье выведено из организма и перестало действовать. Но, может быть, надо достать еще? Мысли об этом избавляли от необходимости думать об уведомлении из патентного бюро. Он еще не успел решить, как следует действовать в отношении забытья, когда пискнули часы, напоминая, что он может опоздать на смену. Пакстон натянул рубашку пола и направился в административное здание. Мышцы болели. «В рабочем зале Дакота», — окликнула его. Пакстон повернулся. Прямо на него шла Дакота в навехонькой, светло-коричневой форме. В ней она оказалась на несколько дюймов выше. Пакстон подумал, не придается ли к форме и улыбка. Он никогда не видел, чтобы Дакота так улыбалась. Он подождал, пока она подойдет. «Можешь сделать мне одолжение?» Пакстон пожал плечами. «Конечно». Она протянула ему маленький белый конверт. «Отнеси в здание, где перерабатывают отходы. Бывал когда-нибудь в той части света?» «Нет». «Я запрограммировала твои часы, они тебя доведут». Дакота шлепнула Пакстона по руке. — Спасибо, напарник. Послушай, как насчет того, чтобы нам с тобой еще выпить, а? В недалеком будущем. Она улыбнулась и оправила на себе форму. — Продолжай в том же духе и будешь следующим. — Конечно, было бы здорово, — сказал Пакстон, не собираясь принимать приглашение. Он прошел к лифту, испытывая облегчение от того, что ушел от нее, от рабочего зала, предвидя бездумные поиски которые хороши уже тем, что он будет один. Окруженный сотнями людей, он мог оставаться в одиночестве. Он доехал на трамвае до прихожей, пересел на другой трамвай, пустой, который шел к зданию, где перерабатывают отходы. Доехал до нужной остановки, где вышел в непритязательный бетонный вестибюль, в котором за столом сидел молодой человек, выходец из Азии, в голубой рубашке пула. Молодой человек кивнул Пакстону. Тот помахал конвертом. «Доставка». «Вы в системе», — сказал молодой человек, взглянув на часы. «Идите прямо». Пакстон посмотрел на свои часы. Второй этаж, комната 2В. Он поднялся на лифте и шел извилистыми коридорами, пока не оказался в комнате, где за столом сидел пожилой человек. Пакстон бросил конверт на стол. Старик что-то пробурчал. Пакстон вышел и снова пошел коридором к лифту. В другом конце коридора мужчина в зеленой рубашке пола медленно вводил метлой по сверкающему полу. Что-то в нем показалось Пакстону знакомым. Двери лифта открылись, Пакстон уже хотел войти, но все же позволил дверям закрыться и повернулся. Мужчина с метлой взглянул на него. Прошла секунда. Волосы у него отросли, появилась кустистая борода. Но Пакстон узнал его. Рик, который напал на Цинию в больнице. Рик тоже узнал Пакстона, бросил метлу и бросился по коридору. Пакстон побежал за ним, резко повернул налево за угол и увидел Рика. Тот оглянулся на него перед тем, как открыть дверь, ведущую на лестницу. Пакстон подбежал к этой двери, провел часами перед сенсорной панелью, но загорелся красной. Он снова провел часами, снова красный. Он схватился за ручку двери и силой ударил по ней ладонью. Раз, другой, третий, ладонь онемела. Поняв, что дверь не откроется, он собрал злость в комок, сжал этот комок в груди и вернулся в административный корпус, где, войдя в кабинет Дубса, даже не потрудился постучать. Добс разговаривал с молодым охранником и был возмущен тем, что Пакстон прервал разговор но, увидев выражение его лица, смягчился, как будто понимал, что будет. Добс, махнув рукой, отпустил новобранца. Пакстон дождался, когда тот выйдет, и закрыл дверь. — Вы говорили, что его уволили, — сказал он. Добс вдохнул, выдохнул и сложил пальцы крышей домика. — Ты же согласился, чтобы твоя женщина кое-чего не замечала. Мы поступили так же. Так аккуратней. аккуратней. — повторил Пакстон. — Вы мне слово дали. Добс поднялся со стула, и Пакстон сделал шаг назад. — Слушай-ка, Рик больше не начальник. Он на дерьмовой работе и фактически изолирован от остального населения. Дело сделано. — Почему? — Пакстон. — Вы должны были. Вы обещали. — Я ничего тебе не должен. — Я не уйду, пока вы мне не скажете. Добс вздохнул. Оглядел комнату, как будто надеялся найти в ней какой-то выход, но не нашел. И сказал, чтобы уволить его, надо указать причину. Если причиной будет нападение, придется подавать рапорт и потом объяснять, как так вышло, что на моей территории произошло такое правонарушение. Я тут несколько месяцев был занят, и статистика не в мою пользу. Нельзя допустить, чтобы на куче дерьма, которая уже образовалась, появилась еще другая куча. «Так что же, скрыть?» «Слушай», — сказал Добс, обошел стол и подошел так близко к Пакстону, что тот почувствовал запах крема после бритья. «Я понимаю, ты тут стал своего рода знаменитостью, но для меня это мало что значит. Я не могу тебя уволить, но могу перевести на постоянную работу при сканерах. Черт, да и я могу перевести тебя на участок рака кожи. Пока ты играл, как и положено, в команде. Так не подводи меня, сынок». Договорились?» Пакстон хотел разозлиться, хотел предостеречь Добса, сказать что-нибудь, проявить твердость. Он хотел, но понимал, что так нельзя. Пакстону отчаянно хотелось сделать так, чтобы Добс смягчился, чтобы снова называл его сынком, как это бывало прежде, потому что теперь это слово звучало совсем не ласково, а скорее наоборот. Пакстон вышел из кабинета так стиснув кулаки, что ногти врезались в ладони. Он стал искать Дакоту. Ему нужно было снова пережить блаженство со вкусом вишневой эссенции.